тем настойчивее пробивалась мысль о необходимости подражания чужому или заимствовании со стороны. Потребность в своде законов По самой цели самобытных нововведений, направленных к охране или восстановлению разрушенного смута порядка, они отличались московской осторожностью и неполнотой, вводили новые формы, новые приемы действия, избегая новых началов.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 государственной жизни. Благодаря тому, к началу царствования Михаила преемника накопился довольно обильный запас новых законов и почувствовалась потребность разобраться в них. По установившемуся порядку московского законодательства новые законы издавались преимущественно по запросам из того или другого московского приказа, вызывавшимися судебно-административной практикой каждого